Прогулка вокруг кухни. Первое. Готовить я не умею, не люблю и не считаю важным. Открываю для себя много нового и прекрасного. Сейчас принесла в дом голую мертвую курицу, мажу ее смесью молотого чеснока, перца, затара и оливкового масла, принюхиваюсь и думаю поэтически. Боже, она пахнет, как любовь со смуглым горячим, Истомленным солнцем юным продавцом швармы. В третий раз за сегодня. Примечание. Швармы или шавермы или шаурмы. Смотря откуда вы. Ну, то есть довольно утробно воняет, если разобраться. Но спасибо ей, конечно, за неожиданный ассоциативный пласт. Может, люди для того и готовят? Второе. На Шабат я пеку ватрушку. Сегодня среда, но день независимости, поэтому я тоже испекла ватрушку. У каждого кулинара есть своя профессиональная фишка или качество. Блюдо, которое он исполняет идеально, секретная приправа или способность безупречно нарезать колбаску, стоя в гамаке на одной ноге и в жопу пьяным, ну мало ли. Меня, как кулинара, от обычного говноповара отличает только упорство. Я могу годами готовить одну и ту же еду, приблизительно догадываясь, что никогда не сумею сделать ее как следует. Это как стейк, знаете? Портишь и портишь мясо, пока способен разжечь плиту. Только у меня так с ватрушкой. Я из тех худеющих, кого ненавидят диетологи и кулинары. Я заменяю. Сахар на сукрозит, пшеничную муку на овсяную, подсолнечное масло на яблочное пюре. Кулинары не любят нас за то, что мы портим еду а диетологи, что в конечном итоге все равно переедаем. Не извращаться надо, а не жрать. Это я к тому, что в своей первой ватрушке я заменила пшеничную муку на кукурузную. Получились сухие твердые крошки вместо теста. Во второй ватрушке с тестом сложилось нормально, но дело было на песах, и я по ассоциации вспомнила рецепт рождественского кекса, когда сухофрукты замачивают в коньяке, В моем рецепте есть изюм, но коньяка у меня не было, поэтому я залила его 70-градусной чачей. Впиталась вся. Ватрушка получилась веселящая, но горькая. Над третьей моей ватрушкой я решила не изгаляться. Сделала все по рецепту, почти. Но когда откусила, она захрустела на зубах. Вместе с яйцом я нечаянно засунула в комбайн кусок скорлупы. Он измельчился и распространился по всему тесту. И вот сегодня я разбивала яйца в мисочку, была предельно аккуратна и внимательна, сделала все правильно. Должна была получиться нормальная ватрушка. И поэтому я ее уронила и сломала. С огромным любопытством жду пятую. Третье. В Тель-Авиве плюс 31, ощущается как плюс 35. Заботливо сообщает погодный виджет. Это неправда. Ощущается оно как весь капздец потому что 31 только в тени. Но поди найди ту тень. Раскаленный асфальт выдыхает уверенные 40 плюс. А если в ноче спуститься к морю, то от него поднимается густой душный пар. Днем же вода приближается к температуре здорового тела и насыщена жгучими медузами. Это я все к тому? Спасибо, что выслушали что хрупкий мой рассудок сопротивляется окружающей действительности и в знак протеста требует готовить зимние супы. Вообразите, кондиционер, задыхаясь, пытается поддерживать в доме хотя бы 28, кошки потеют, а я, остервенело, варю литровую кастрюлю горохового супа. А потом, знаете ли, его жру прямо своим нервным ртом в кровавой помаде. Не знаю, что со мной честно. Возможно, это мой способ отвергать нынешнюю реальность. Я хочу июльский дождливый вечер, а лучше легкий декабрьский снег, когда Новый год еще впереди, и порядочные женщины варят густые пряные похлебки, а такие, как я, глинтвейны. Венящие я так и быть сырым бы выпила, а суп — да, закрываешь глаза, и немного зима. Четвертое. Погубила вчера кастрюлю супа-пюре по психологическим причинам. Просто я из соображений нервной гигиены накануне не мыла посуду. Была страшно тяжелая неделя. Я каждый день выходила из дома и видела людей вблизи. Многие деятели искусства от такого пьют по двое суток и рыдают. А я всего лишь приняла взвешенное решение лежать ровно. Все потому, что я пытаюсь освоить образ мыслей продвинутых матерей и перенести его на отношения с телом. Но вы знаете, когда тревожная и неуемная мать выучивает что-то про активное слушание и контейнирование эмоций и начинает применять это на своем ребенке, ты имеешь право чувствовать то, что чувствуешь. И вся фигня. Невероятно удобный инструмент, чтобы приглушить вину, если не делаешь для ребенка ничего из того, что требует энергии, внимания и хоть какого-то напряжения. Зато разговариваешь с ними психологически верными, безопасными фразами, которые наверняка его не травмируют. Потому что больше, чем травмирует мама-робот, уже невозможно. «О!» — подумала я, пронаблюдав такое. «Мне это срочно надо. Вместо унылой диеты, нагрузок, крестьянского графика и ежедневной работы я буду договариваться со своим телом и окружать его принятием». Но ну и в итоге тело тоже заговорило со мной и сообщило, что не хочет шевелиться совсем. Сразу после того, как угобзилось супчиком с кокосовыми сливками и кукурузным пирогом. И вставать оно не хотело до такой степени, что не осилило маршрут от плиты до холодильника с отягощением кастрюлей. Поэтому с утра супец вспенился и подернулся. Пришлось утопить. И вот сижу я второй день и думаю, это победа? Мне уже пора гордиться тем, что я избавилась от тревоги за хозяйство и вины за лень. Или это я не справилась? Супа нестерпимо жаль, да и посуду пришлось помыть, потому что коту неудобно запрыгивать с разбега в переполненную раковину. Не смогла я под грохот и вопли эффективно принимать потребности своего тела, которое к тому же отринуло совесть и алчат еще пирога. В качестве компенсации Купила ему подушку с колючками и розовую резинку из пандер на Алиэкспресс. И настроение улучшилось. Всего 500 рублев в последние часы распродажи, и я фитоняшка. А будь у меня на этом месте ребенок, помогла бы развивающая игрушка и бакуган. Четвертое. Из поездки вернулся муж, и я в экстазе наделала котлет, испекла хлеб и шарлотку. Сейчас еще приготовлю пасту из авокадо и меня, может быть, попустит. Видимо, нужно признать, что я соскучилась. Хотя еда моя такова, что ею скорее следует изгонять мужчин, чем привечать. Вот так встаешь у порога и говоришь, «Вон, скотина, изгоняю тебя пирогом, омлетом и щами!» И он такой, борясь со спазмами, бежит, куда глаза глядят. Потому что это правда ужасно, я не кокетничаю. Шарлотка не пропеклась, Котлеты рассыпаются, у хлеба жесткая корка и только паста ничего. Но муж, как назло, не любит авокадо. Пятое. Постоянно с порога предупреждаю всех и каждого. Я веган и феминистка, зачёркнуто. Не умею готовить. Но нет, сама никак не запомню, снова и снова лезу в это дерьмо и каждый раз изумляюсь как первый. Потому что сорта его несчислимы и причудливы. Сегодня, например, я решила приготовить насыпной пирог из яблок. Насыпной пирог из яблок может приготовить даже собака, если помочь ей включить духовку. Яблоки для начинки она всяко способна нагрызть, а тесто там делается по волшебству. По стакану муки, сахара и манки смешать и не мочить. А потом просто выкладывать в форму послойно, перемежая ножеванным яблочком. Собаки ловкие, я в кино видела. В норме яблочный сок и собачья слюна пропитывают сухую смесь, а если вы сами готовите, то можно масло поверх положить для корочки. Сахар в процессе нагревания тоже тает и немножко карамелизуется, чисто слегка. Тесто получается как бы песочное. И я решила, что собака может, и я смогу. И пекла иногда. Не без факапов, конечно, но по мелочи. То наклейки с яблок в начинку вобью, то лимон по рассеянности с костями. В исходном рецепте его нет. Собаки цитрусовые не очень. Но я и сливы туда пихала, и чего только не пихала. Но сегодня, сегодня, сегодня я забыла положить сахар. И вообразите, я достаю из мультиварки, потому что у меня ни собаки, ни духовки, как бы обычный пирог, но весь в муке. И внутри у него тоже прослойки из муки и манки. Нифига оно не спеклось без сахара. Ну и кислое все. Я попробовала. Я, значит, смотрю на это, смотрю, поднимаю лицо к полной луне и издаю длинный вой скорби, как будто я та кулинарная собака. А потом, не приходя в сознание, загружаю в комбайн два яйца без скорлупы. Это важно, я проверяла. И полстакана сэкономленного сахара. Я всегда половину кладу. Это работало. А вот совсем без надо же не вышло. И пока оно взбивается, я режу пирог на куски, а потом тоже скармливаю комбайну. Получилась такая удивительная масса, пахнущая имбирем и корицей. Я ее быстренько спрятала в мультиварку, закрыла крышкой и сделала вид, что это не я. Собака какая-то приходила и все испортила. Через час перевернула. Ну такое, знаете, муж съест. Любит меня очень. Седьмое. Зачем-то не стала спать ночью и с восьми утра начала шуршать по хозяйству. Ватрушку завела и поставила в мультиварку. Замесила хлеб, котлет накрутила на неделю. Несколько поджарила, ватрушку вытащила, хлеб засунула, сделала салат, посуду не то чтобы помыла отдельно. Я ее всегда мою в процессе приготовления. Подмела и помыла полы, одежду развесила, постирала кое-что ручками, помылась. Тут муж проснулся. К часу позавтракали. Я хлеб перевернула, мою опять посуду и думаю. Так, сука бешеная, что ты принимала или что перестала принимать? Ах, ну да, ноотроп. Восьмое. Я, понимаете ли, люблю кукурузную кашку. Но крупу покупала в затмении. А кукурузу разобрали. осталось только сушёная в зернах. Ну и отлично, думаю, размочу. И вот вчера положила горсть в воду, чтобы с утра сварить супик. Потом подумала и добавила риса. Пусть вместе мокнут, чтобы кукурузе не было одиноко. Я стою на позиции эмпатичной гастрономии и стараюсь есть только счастливые продукты. Проснулась ни свет, ни заря, И поставила это на огонь. Дальше, как у Джерома. Я варил яйцо три часа, но оно все еще оставалось твердым. Рис тем временем превратился в кисель, и я решила запихнуть эту смесь в комбайн, чтобы как-нибудь гомогенизировать. Кукуруза не поддалась. И я наконец-то сделала то, с чего вы все начинаете. Почитала пакетик. Это был попкорн который, как известно, ни для чего другого не пригоден, кроме как взорвать. «Ах, так!» — сказала я. И засунула смесь кукурузы и риса в кофемолку. Та страшно кричала, но попкорн остался целым. «Ах, так!» — сказала я, стойкий оловянный солдатик. Никаких уступок в самоидентификации. «Оставайся же попкорном!» И вывалила смесь мокрой, но непобежденной кукурузы и жидкого риса на горячую сковороду. Четверть часа наблюдала, потом засунула на пять минут в микроволновку. Сама не верю, что пишу это. Но кажется, я перевела продукт, и его придется похоронить с воинскими почестями. В беспамятстве даже попыталась немного сгрызть, но нет-нет Как бы я не любила кукурузку, но, во-первых, она все еще твердая, а во-вторых, уже точно не выглядит счастливой. Девятое «Муж меня любит. Это данность моей жизни, компенсирующая лузерство во всех прочих позициях, и его крест за предыдущих трёх жён и девиц без числа. Всё время держу этот факт в уме, как если бы жила с дальтоником и зареклась спрашивать об оттенках красного. Всегда помню, что бессмысленно принимать к сведению его мнение о моей внешности, текстах и размере задницы». Но сегодня он, кажется, пробил дно любви и обнаружил бездны. Сказал, что хочет взять с собой кусок моей ватрушки, чтобы похвастать другу, как замечательно жена готовит. В ноги пала. «Клянусь Христом Богом, говорю, или чем там у вас? Ашем Амифараш». «Не позорь! Она же, как бы сказать, такая же вкусная, как я, юная красотка». По полу за ним волочилась на штанине. «Отбила. Сама сожру». Десятое. Если бы вы увидели салат, который требует готовить мой муж, вы бы обняли себя двумя руками и проплакали всю ночь. Грех, конечно, выносить интимные предпочтения ближних на публику, но одной мне с этим не справится он просто требует, чтобы я засовывала все ингредиенты в блендер. Неважно, что там. Все следует смешать до состояния пюрешечки. У меня, понимаете ли, бож который обеспечивает четыре вида нарезки. И для себя я обычно использую две-три насадки для одного блюда, потому что просто невозможно, немыслимо резать огурцы так же, как и помидоры. И тут такое. Но человеческая психика эластична, а психика жертвы особенно. Поэтому я просто переназвала это хрючево не салат, а холодный суп-пюре. Гаспачо. И у меня таким образом в доме не волосатый извращенец, а изысканный хипстер расцвел, А я и не заметила. Одиннадцатое. Седьмого марта приготовила затеянную ватрушку, практически чизкейк, с тем, чтобы утром восьмого выпить с нею кофе. Спала плохо, едва дотерпела, проснулась и позавтракала. Но это была только часть плана. Вторая заключалась в том, чтобы днем пойти в лучшую нашу кондитерскую и поздравиться чем-нибудь еще, Ведомая удивительной логикой, купила у них тоже чизкейк, ухватила в зубы макарон, подаренный добрым продавцом, и помчалась домой приступать к опытам. Хотела сравнить мой домашний чизкейк с ихним, который в три раза дороже. Разволновалась вся на пороге открытия, чаю наварила, отрезала по куску, устроила слепой тест с двух рук. И вы знаете, чудо, ихний в три раза дороже, реально лучше. Но печь после этого не перестала. И вот шуршу опять на кухне, в серой муке от ушей до пяток, закончила очередной этап процесса, и вдруг со всей остротой понимаю, кажется, я только что завела опару, что бы это ни значило. Вообразите, 8 марта, Шаббат, Ближний Восток в геологическом смысле вообще Африка. Я в зените жизни после многих мытарств как-то оказалась посреди этого всего и не нашла ничего уместней, как завести опару для ржаного хлеба. Пришлось побежать на берег и убедиться, что вот оно море и солнце в него сейчас сядет, а вовсе не снега кругом в деревне Иванисовка. Ну и заодно хоцелим какой купить и песто к этому всему. Примечание. Хацелим Закуска из баклажанов». Потом вернулась и спекла, и тоже, знаете, довольно гадко получилось. Ну и напоследок погуглила деревню Иванисовку, чтобы понять, откуда она взялась у меня в голове. Заодно и картинки посмотреть. Когда пишешь про еду, без вдохновляющей картинки нельзя. А со своими проблемы. Я с едой не дружу, не разговариваю и не фотографирую так что поглядела на фото Иванисовки. Три хозяйства, четыре жителя и автолавка, снега до окон и такие знакомые серые избы, что один из четверых наверняка я. Недавно объясняла другу, что в моем нынешнем состоянии не в себе нет ничего личного. Я всегда, вне зависимости от места, менее всего присутствую там, где нахожусь физически. Живя в Подмосковье, В нем почти не существовало, а стремилась, как все три сестры, в Москву. Оказавшись в ней, хотела в Тель-Авив. Отсюда никуда пока не собираюсь, но и здесь меня застать практически невозможно. То у меня текст, то переживание собственной бренности, то опять текст, то ватрушка, иванисовка, опара. Флоренция стучит в сердце, и Парижа я еще не видела. Бывают, знаете, народы-переселенцы, и народы-кочевники. Когда они встречаются в пути, то и не отличишь, и те едут, и эти. Но разница в том, что у переселенцев дом есть. Пусть он покинут, или они к нему возвращаются, или собираются строить новый. Они в пути временно, даже если это время растянулось на пару тысяч лет. У кочевников есть только идея дома, а его самого не будет, даже если они где-то отстроятся и осядут. Посмотрите на фото цыганских хором. Это же в чистом виде идея дома. И живой человек туда неловко вписан. Сидит себе и не совсем понимает, как этим пользоваться. Пусть и все у него, как у людей. Вещей ошеломительно много. Ни одна из них ему не нужна, просто положена для достоверности. Уют устроить не умеет, хотя все вроде собрал для него. Удивляется каждый раз, Когда по адресу его находит письмо или посылка, я что, серьезно тут есть? По-настоящему живет, пока в путешествии, а если зачем-то застрял на одном месте, ведет себя странно, готовит всякую дрянь, много врет на непонятном языке, открывает дверь наружу, помолившись на всякий случай, никогда точно не зная, Африка там, Иванисовка в снегах или другая неведомая земля, горящая под ногами одет тоже кое-как, потому что ни в чем не уверен, господин он или нищий, приехал или все еще в пути, молод или остепенился, жив или сам себе снится, задремав по дороге из одного мира в другой. 11 У меня осталось месяца полтора, чтобы похудеть, поскольку Тарантино купил домик в Тель-Авиве и скоро должен переехать. Весьма кстати потому что мне нужен стимул, а он хоть и старенький, но богатый. Пока он женат на какой-то другой израильтянке с большими зубами. Но к Рождеству как раз охладеет. И тут я. Не девочка, конечно. Ну так пожил уже с молоденькой, хватит. Единственное кажущееся препятствие это размер ноги у Турман, как мы помним, 41-й. Ну так я же и не предлагаю ему женщину с обычными ступнями. У меня-то 34-й. Это почти то же самое, только наоборот. Ради дела я купила две гантели мятного цвета и начала диету. Постскриптум. План по захвату Тарантины отложился. Баба его оказалась брюхата. А я зверь, что ли? Пусть родит спокойно. Но похудение это не отменяет, и я по-прежнему на стороне всяких белковых диет, пока почки позволяют. Они эффективные, только один пустячок смущает. Летом в Москве надо было срочно подсушиться к фотосессии. Я дней пять питалась очень просто. С утра съедала творожок, в обед котлетку, а вечером спускалась в гостиничный ресторан и заказывала цыпленочка с собой. Мне жарили жирного корнишона, граммов на 600. Я утаскивала его в номер, и там сжирала, как лисица, обгладывая малые косточки, а потом ложилась спать. К фотосессии у меня прорезались скулы, только взгляд стал сложный. Карточки получились хорошие, но по глазам видно, что я смотрю на фотографа и думаю. «Ты еда, быстрая и пока живая, но я догоню и сожру». Фотограф ладно, а вот для семьи это нехорошо. Человек, конечно, всегда должен помнить о смерти, но плохо, если она глядит на него из глаз любимой женщины.